Очень не понравились Даррильс Только тем, что в такую неправильную семью, как Аннина, не пошла бы хорошая, Даррильс Анна и объяснила себе то, что Анна с своим знанием людей могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельную англичанку.